Международный конфликт. Придя к мамкам и поев, девчонки Алла и Зизи снова выходили во двор. Там была вся их жизнь. И опять по делам шли куда-то в глубину через арки на задний двор, смотреть, как большие писатели играют в большой теннис. Часто ему удавалось сбегать за далеко улетевшим мячом и красиво подать его взрослым дядям. Девчонки тогда чувствовали свою значимость, понимали, что нужны, что без них игра не пойдёт. Вот и сидели часами на корте, с удовольствием выполняя миссию побегушек-подавальщиц, гордились этим. А потом, когда надоедало или когда игроки расходились, залезали по чёрной лестнице высоко-высоко на зелёную жестяную крышу Алсухиевского дома, где теперь ресторан CDL лезли рискованно, опасно, но привычно цепляясь за железную вертикальную лестницу, с радостью поднимаясь из своих сырых подвалов в вышину. Им так всегда хотелось ближе к небу, которого не видно из их окон, ближе к солнцу, которое греет других, да чтоб на всю Москву посмотреть, за прохожими понаблюдать. Девчонки устраивались в укромных ложбинках у трупов и выступов и загорали на тщедушном московском солнышке, там, на высоте, где никто, кроме птиц, ветра и дождя, им не мешал. А еще любили подсматривать во все глаза, как внизу, за высоченной стеной в огороженном невидном с улицы дворике, через дом, американские дети играют в салочки. Дети, по их девическому мнению, должны были быть обязательно американскими. Никакая другая страна этим мальчишкам внешне не подходила. В модных коричневых бриджах, гольфах, рубашках и бежевых куртках с накладными карманами, с кепками на головах. Девчонки, в принципе, знали, что там, за высоченной кирпичной стеной, живут какие-то дипломаты. Их было много на поварской. Почти все красивые особняки были отданы иностранцам. И на своем военном совете Алла с Зиной решили, что эти мальчишки точно американцы. А как-то проходя по улице мимо их огромного дома, увидели, что с балкона свишивается большущий красный флаг с чёрными полосами, ещё ни разу ими не виданный. Спросили у дворовых, что за страна такая со странным флагом. Оказалась Германия. Ну, до войны было ещё время. Год чуть больше, и девчонок тогда скорее интересовали мальчишки, а не этот красный флаг. Красных в то время было много, подумаешь, Вот и повадилась русская мелочь подглядывать за иностранным государством в лице тех аккуратно одетых мальчишек. Но случилось страшное. Их застукали на крыше за этим самым позорным шпионским делом. Однажды, когда они лежали в засаде на русско-немецкой границе и следили за ребятами в кепках, которые играли в мяч, пришли чинить крышу. Наши лазутчики вжались в облезлые жестяные листы, но всё равно были замечены. Они отвернулись от злых рабочих и закрыли лица руками, решив, что если они на рабочих не смотрят, значит и дядьки не видят их. Но не тут-то было. Рабочие на минуту опешили от такого неожиданного сюрприза и попытались оторвать девчонок от крыши. Но наши партизанки были цепкими и до последнего держались за любые выступы. А как поняли, что их уже в конец рассекретили, схватили и куда-то уносят, начали верещать ультразвуком, спугнув в воздух всех голубей в округе. Но голуби это было не самое ужасное. На крик подняли головы иностранные дети, а из немецкого государства прибежали и взрослые. Они увидели на крыше соседнего дома трёх взрослых мужиков с подозрительной муницией и непонятными инструментами на поясе. И двух мелких девочек, которые безумно орали и пытались вывернуться из их крепких рабочих крестьянских рук. Это был полный провал советской шпионской сети. Девок рассекретили окончательно. Самое страшное, что скандал местного значения переростал в конфликт с международным уклоном, и к родителям девчонок на следующий день пришли люди в чёрных костюмах. А в конце 30-х годов люди в чёрных костюмах Негласно считались ангелами смерти. Киреевская Лидия Яковлевна. Ангел был сусиками, как у Гитлера, но пока этого не знал. Год был сороковой. "Да", тихо произнесла Лидка, и сердце её ушло в пятки. "А Луся иди к бабушке". Быстро отослала она дочь, словно поле могла её лучше защитить. "Можно войти?" Мужчина был пока вполне вежлив и всё откидывал назад голову, словно пытаясь литко повнимательней рассмотреть. Да, конечно, проходите, литко посторонилась и пропустила Ангела в чёрном в подземелье. Вы работаете в Московском театре оперы? Ваш муж, Киреевский Борис Матвеевич, сейчас в командировке в Сектевкаре. Ваша дочь, Киреевская Алла Борисовна, 1933 года рождения, проживает с вами. Здесь же по адресу улица Поварская 52 живут ваши родители и брат, правильно? Ангел в чёрном говорил бесстрастным, спокойным голосом, ничуть его не повышая, словно читал наизусть скучную, но очень важную книгу. Этот монотонный голос уничтожал сам по себе, убивал, звучал как приговор перед расстрелом. Лидка безумно испугалась. Ангел закурил и замолчал. Он мощно втягивал дым, раздувая ноздри, а пепел непривычно стряхивал назад через плечо на пол. Вроде как это делал совсем и не он. Втянув, наконец, всю сигарету в себя, ангел с усиками продолжил. «Вы понимаете, что ваша дочь стала причиной серьезного международного конфликта, и поскольку она совсем еще малолетка, за такие дела должны отвечать родители. Это недосмотр». Ненадлежащее воспитание, повлёкшее за собой серьёзный разлад на международном уровне. А если б ей было больше 12, то сами понимаете, её могли бы расстрелять на законных основаниях. У нас расстрел разрешён с 12 лет. Вы надеюсь, в курсе? Сколько ей сейчас? Он чуть прищурившись посмотрел на Литку и, казалось, даже чуть приулыбнулся, мерзенько и странненько, очень по-садистски. 7 Да. Не дотягивает девочка до 12. Совсем не дотягивает. Но наказывать-то надо. Любое преступление должно быть наказуемо, так чтоб не поладно было. И это заметьте, не просто правонарушение, это настоящее преступление. Виновная совершила общественно опасное деяние. Он что-то продолжал говорить и говорить, неестественно откидывая голову назад, но Лидка не могла уже различать слова. Всё перед глазами у неё поплыло, и она рухнула на дощатый пол. Когда пришла в себя, у кого-то из соседей нашёлся на шитырный спект чёрного ангела смерти в комнате уже не было. Он исчез, оставив после себя лишь горстку пепла на полу. Над ней нависла мама и Ароша сыткой. Лидка: "Ну что ты? Мы еле тебя привели в чувство". Ароша сердит, но на самом деле с волнением стал её выговаривать. Сколько ж можно в бессознанке лежать? И ушиблось вон. Он вытер рукавом кровь, которая сочилась из прикушенной губы. Перепугала нас. Где он? только и смогла спросить Лидка. Кто? удивилась Ида. Ангел. Лидка, приди наконец в себя. Какой ангел? О чём ты, мать моя? Поля уже сама начала нервничать. Может, врача ей, а? Арош. Ароши приподнял сестру, И давил до кровати. Лидка лежала в полузабытьи и никак не могла прийти окончательно в себя. Ей всё чудился чёрный ангел в образе человека. Она всё спрашивала: "Где ушёл? Он точно ушёл?" Потом, когда немного обошлась и мама напоила её крепким сладким чаем, Лидка рассказала о страшном визите. "Нет, никого не было. Ты была одна", стал говорить мама. «Я сама чуть в обморок не упала. Вхожу в комнату, ты лежишь на полу, а изо рта — струйка крови. Что произошло, ты помнишь?» Лидка старалась вспомнить каждое слово мужчины в чёрном. Все молчали. Ида закрыла рот руками не в силах произнести ни слова, только хлопала своими большими глазами. «А что можно сказать?» Потом пошли к зизишиной маме в соседний подвал. «Да, был только что. Ушёл». — сказала она, абсолютно белая, прозрачная и напуганная, как зверек, стали думать, что делать. Думали-думали, но так ничего, конечно, решить не смогли. А Роша вдруг встал и вышел во двор, направляясь вроде на выход, но, не дойдя десяток метров до ворот, резко свернул налево в подворотню и сразу направо, в тупик. Постучал, ему открыли, и он скрылся за неприметной дверью. Побыл там с полчаса, и вернулся домой какой-то измочаленный и уставший. «Все, мам, не кудахчи, все образуется, думаю». «Литка, слушай внимательно. Я поговорил с кем надо. Обещали помочь. Объяснил им всю глупость ситуации. Девчонки-то при чем? Рабочие их сами и напугали. Тем более, что простые рабочие у таких дипломатических заведений не работают. Схватили, испугали, наорали, конечно». Тут не то, что плачь, вой поднимешь. В общем, уговаривал как мог, чтобы не трогали. Если надо, сказал, к Александру Александровичу Фадееву пойду просить. Но глупость же такая. Зачем больших людей беспокоить, спрашиваю? Короче, обещали забыть, а вы теперь девок попридержите, чтоб не лазили. Сами понимаете, чем такое может кончиться. Про Фадеева это Ароша хорошо придумал, размышляла Лидка. Он и девчонок часто видел во дворе, когда выходил курить на длинный балкон Союза писателей, махал им рукой, задавал простые вопросы, гордо вышагивал туда-сюда. Знает их, это хорошо. Может, заступится и не даст пропасть. Лидка стала страдать бессонницей, тяжёлой, выматывающей. Ох, представляю, как же это было страшно. Поколение это было испуганным. Она прислушивалась тёмными подземными ночами к каждому шороху. К тому, как бегают мыши, которых невозможно было вывести, как капает вода в кране, который невозможно было до конца закрутить, как скрипит шкаф, в котором был, вероятно, свой скелет, и ни один, но ну, никто из чёрных ангелов больше не приходил. Чёрные воронки объезжали стороной круглый двор на Поварской. На крышу девчонкам строго-настрого запретили залезать, да и лестницу ту забарикадировали жестяными щитами, а пару ступенек к земле и вовсе обрезали. На большую крышу, а через неё и в соседнее государство ход им был теперь заказан. Но существовали игры и игры поинтереснее, которые щекотали нервы ничуть не хуже.